Глава 1, в которой мы знакомимся с главными героями этой истории, а также их соседями. Этим солнечным июльским утром фазанчик Даня проснулся от странных звуков, напоминавших тяжёлое пыхтение. Даня тряхнул хохолком, расправил крылья, потянулся и распахнул створки пошире. Из окна сразу же хлынул зной, и вместе с ним тяжёлый аромат жасмина. В селе Фазанчиково уже несколько недель стояла 30-градусная жара, от которой жители спасались в своих домах. Прямо с утра пляжи были переполнены, и даже самые боязливые плюхались в прохладную речку Вилли и Йоки, чтобы хоть немного остыть. Казалось, сама гора Култавуори страдала от зноя. На ее серых каменистых склонах поблескивали драгоценные камни аметисты, словно капельки пота. Даня прислушался, пытаясь между пыхтениями определить, проснулась ли старшая сестра. Но в доме было тихо. Это совершенно недопустимо спать допоздна во время летних каникул, подумалось Дане. Сестру надо разбудить и наконец уже пойти на разведку по округе, ведь они уже целую неделю как переехали из шумного города в настоящий лес. Давно распаковали бесчисленные коробки, свёртки, И даже почти всё разложили по местам в своих комнатах, как просила мама. Обо всём об этом Даня успел задуматься ровно на секунду, как вдруг дверь распахнулась, и фазанчик Саня ворвалась в комнату. Ты слышишь, кто это пыхтит так? Саня возмущённо хлопнула крыльями и наклонила голову в сторону звуков. На ней была светло-голубая пижама в весёлый белый горошек. а на голове торчал точно такой же непослушный рыжий хохолок, как у младшего брата. «Наш сосед?» Даня тоже наклонил голову, снова прислушался и кивнул. Дом, в который они въехали, был на две семьи. Половину дома занимало их семейство, а в другой половине обитали соседи. Впрочем, за всю неделю они только раз краем глаза увидели своих соседей, вернее соседа. Это был огромный, грозного вида мостив, почему-то в обтягивающем сине-белом трико и со спортивными массивными часами на лапе. Фазанчики издали наблюдали, как сосед долго прибивал какую-то табличку к своей входной двери, чередуя работу молотком с глубокими приседаниями. Когда табличка была наконец установлена, мостив повернулся и строго посмотрел прямо на их окно. Без дела не входить, грозно сообщала табличка Дане и Сане, а может быть, и вообще всем жителям Фазанчикова. Стараясь не шуметь, как были в пижамах, фазанчики спустились вниз и вышли на крыльцо. Пыхтение продолжалось, и теперь стало понятно, что в доме Паси опять кипит какая-то работа. Фух, их, фух, их. Эй! Раздалось за дверью. Затем дети услышали глухой стук и протяжный стон. Ой, он, наверное, упал. Саня рывком открыла дверь и ворвалась в дом. От её рывка табличка дёрнулась и слетела с крючка, попав по голове Дани. Потирая ушибленный затылок, Даня влетел в прихожую вслед за сестрой, которая уже с интересом разглядывала жилище мостифа. Сам Пася лежал, вытянувшись на боку возле стены, на которой на одном гвозде висели, раскачиваясь, старинные часы. На Пасе снова было бело-синее трико, огромные часы и странные ботинки с острыми шипами на подошвах. Он тяжело дышал, вывалив язык, и очевидно не слышал, что в его дом ворвались непрошеные гости. Вам плохо, Пася? Вы ушиблись? Даня осторожно приблизился к мостифу и недоверчиво дотронулся до шипа на ботинке. Пася попытался что-то ответить, но из него лишь со свистом вылетал воздух. В этот момент часы, державшиеся на одном гвозде, наконец рухнули с грохотом и звоном прямо на голову Пасе. 2 секунды, 10 метров. В голосе Паси звучало торжество. Умножаем на 10. получаем 20 секунд. Торжество сменилось унынием. Теперь Паси был явно разочарован. 100 метровка за 20 секунд. Позорище, проворчал он. Это всё стена дурацкая. Эх, я прозагнался, конечно, если б не стена и часы эти ещё. А вам-то что тут надо? Что такое стометровка? спросила Саня, с любопытством разглядывая необычную гостиную Мастифа. Вся мебель была сдвинута к стенкам, а в центре комнаты на полу были наклеены две полосы бумажного белого скотча. У порога комнаты, напротив злополучной стены с часами, была наклеена ещё одна лента, покороче. Это же беговая дорожка с финишем, догадалась Саня. На стене, прямо на обоях, разноцветными фломастерами были накорябаны надписи, какие-то цифры и буквы. Пол в комнате был весь поцарапанный, видимо, от шипов на кроссовках Паси. Нечего вам тут нырять. Читать вы что ли не умеете? Я табличку же повесил специально. У меня тут тренировочный план, а вы его нарушаете. Паси продолжал ворчать, осторожно поднимаясь с пола и поправляя сбившееся трико. Сейчас вот растяжку надо делать. Потом коктейль протеиновый и записать надо, как прошла тренировка. А вы мешаете, взбиваете меня. Вот вы зря злитесь. Саня спокойно повернулась к мастифу. Я поняла, вы хотите 100 м, наверное, пробежать. Тренируетесь, да? Мы можем на улице вам дорожку расчертить мелом, она лучше будет, чем дома. У папы рулетка есть. Мы можем померить, чтобы точно было 100 м. Саня уже придумала план и тарахтела, не обращая никакого внимания на бурчащего спортсмена. И мы можем время засечь секундомером, победно закончила она. План, по её мнению, был безупречен, но Пася, видимо, думал иначе. Потому что кроме раздражённого ворчания, они не услышали от него ничего. Впрочем, он больше не прогонял их, скорее стыдился своих 2 секунд на 10 м. Несколько минут все молчали, пока наконец Даня не нарушил тишину. А зачем вам стометровка? Вы спортсмен? Даня тут же пожалел, что спросил. Это ж ясно как день. Спортсмен, конечно ж. «Кто еще делает растяжки и пьет протеиновый коктейль?» «Да еще шипы эти странные на кроссовках. Даня их и не видел никогда». «Интересно, не больно ли в таких кроссовках бегать? Шипы ведь, наверное, и внутри?» «Дане вдруг стало жалко Пасе. Растяжка тоже, наверное, не в радость. Ведь когда папа растянул ногу в прошлом году, прыгая на батуте, он неделю не мог ходить». А протеиновый коктейль наверняка не сладкий, как любое лекарство. Не дождавшись ответа, дети вышли на крыльцо. Даня поднял табличку и аккуратно положил её рядом с дверью. Мастих, наверное, будет не рад, когда увидит, что они уронили такую важную надпись. По-моему, мы ему помешали, заметил Даня. Эх, знать бы план его тренировок. Нам ведь столько всего надо у него спросить. «Да уж», — поддержала его сестра. «Помнишь, папа рассказывал про какое-то северное сияние из детства? И про лесу с волшебным хвостом, и про загадочную гору в Фазанчиково. Ну и где все это?» «Карр! Гору-то, пожалуй, трудно не заметить!» — раздался возмущенный крик. Прямо на их крыльце сидела серая ворона в блестящей шапочке из фольги, и с огромным золотым кольцом на лапе. Вот молодёжь растёт. Сияние им подавай, волшебство хвастатое. Я думала, вас корят, только телефоны интересуют. Нас всё интересует, выпалила Саня. Особенно лиса с волшебным хвостом. Правда, Даня? Даня неуверенно кивнул и вопросительно посмотрел на ворону. Мы, Саня и Даня Фазанчики неделю назад сюда переехали. А вы кто? Рия моя по селу нашему, пожалуй, самое главное. И ж ты бойки какие. Лису с хвостом им подавай. На пенсии лисичка наша. Ушли 10, как нет у нас никаких сияний. Одно волшебство в нашем селе осталось. На пенсию вовремя выйти, так чтоб давление не зашкаливало, да лапы от артрита не ломило. Захохотала Ритва. Ладно, некогда мне тут с вами сплетничать. Старая Марьята опять сегодня блинчики печёт. Надо лететь, пробу снимать. Неизвестно, сколько эта халява ещё продлится. Кстати, очень рекомендую блинчики Марьяты у угловой дом на той стороне улицы, пока не поздно. А почему будет поздно? Она болеет или устаёт печь блинчики? Сане очень хотелось знать больше о соседях, особенно о тех, кто выпекает блинчики. Болеет? Ну да, можно и так сказать. Кар. В маразме, Марьята, не более того. Она всю пенсию пекла блинчики через день. Да вот память стала подводить, и она теперь не помнит, пекла ли вчера блинчики. Я за ней бедолагой присматриваю, конечно, по утрам. Больше никто, кроме меня, не поможет бедняжечке, не проведёт Гаримычную. Всё на мне, всё на мне. Драма снова накрывала Ритву с головой. Она меня по утрам спрашивает: "А что, Ритва, я блинчики-то вчера пекла или нет?" А я ей: "Нет, Марьята, вчера не блинный день был. Сегодня надо блинчики выпечь". Она и печёт. Ритва закатилась от смеха и вновь забралась на сосну. Оки-доки, полетела я, а то там немало желающих поживиться её блинчиками. Ритва нахлобучила шапочку поглубже и устремилась в сторону дома Марьяты. Фазанчики озадаченно уставились друг на друга. С одной стороны, вокруг определённо кипела жизнь, полная событиями и даже ежедневными блинчиками. С другой стороны, Обещанная папой волшебная лиса, похоже, вышла на пенсию, прихватив с собой те самые северные сияния, из-за которых они, собственно, и переехали в Фазанчиково. Даня вздохнул и спрыгнул с крыльца прямо на цветущую клумбу. Всё ещё тут? Клумбу мне топчите? А ну прочь с места преступления. Улики мне затаптывать вздумали? На пороге снова появился спортсмен Пася. На этот раз с увеличительным стеклом. И почему-то лопатка и в лапах. Вот, натоптали. Надо было мне ленточкой отгородить клумбу-то. Какое ещё преступление? В голосе Дани появились звенящие нотки, а его хохолок встрепенулся и стал лиловым, как всегда, когда ему было страшно или стыдно. Саня напротив заинтересовалась и бросилась к клумбе, не обращая внимания на грозные окрики мостифа. Паси припал к земле и принюхался. Так и есть. Варишка, охотящаяся за его протеиновыми батончиками, снова был здесь прошлой ночью. И теперь вне всяких сомнений, ночные следы принадлежали лиса. Ах, негодница, вскричал Мастиф и, повернувшись в сторону горы Культовари, погрозил кулаком куда-то в воздух. У мани приложу. Зачем ей мои протеиновые батончики? А на вашем месте, дети, я бы по одному в нашем селе не разгуливал. Это я вам как бывший полицейский заявляю. В нашем селе бродит очень опасный преступник с не очень понятными намерениями. И я даже знаю, кто это. Одна хищная пенсионерка по имени Аврора. На прошлой неделе, представьте, эта плутовка стащила батончики прямо вместе с моим беговым рюкзаком, в котором, кроме всего прочего, были фонарик и армейский бинокль. Эх, пойду задокументирую произошедшее. Жаль, дорожки сухие, и следы на них не видны. Хотя, впрочем, вот если бармочущий паси удалился в дом, не обращая больше внимания на побледневших фазанчиков. Саня, ты слышала, что он сказал? Лиса опасный преступник. По одному не ходить. В растерянности Даня теребил завязки от шорт и нервно пощёлкивал клювом. А как думаешь, протеиновые батончики это что-то вроде мясных консервов, которые мама иногда на ужин готовит? Она каждый раз нам говорит, что там протеины. То есть, если лису Интересуют протеиновые батончики, то её интересует протеин или батончики? Или Саня, мы ведь тоже протеиновые, а значит Саня. Однако сестра совершенно не слушала его рассуждения. Ловко спрыгнув с истоптанной клумбы, она заспешила по дорожке, ведущей к гаражу. Пригнувшись и тщательно осмотрев придорожную канаву, Саня подняла голову и испустила вопль радости, заставивший Даню вздрогнуть. Следы лисьи, возбуждённо прокричала Саня, торжествующе подняв вверх подобраную из земли обёртку от протеинового батончика. Бегом к Марьяте, Даня, там блины и наша лиса. Даня снова вздохнул, покачал головой и поспешил за сестрой.